В следующий миг около источника уже никого не было. Вода продолжала течь, некоторые ветки еще покачивались, черная дырка от водяной струи все еще темнела, обмерзая на снегу. Но человека не было. Иван Журавлев сидел теперь, скорчившись за густым можжевеловым кустом, выше по склону, около своих лыж. Он поставил полное ведро на снег. Чуть-чуть шевеля плечом, он начал спускать ремень ППД на локоть и замер. Немцы. Два немца шли по тропе справа, обвешенные каким-то барахлом, глубоко проваливаясь в снегу. Они шли и несли что-то небольшое, но тяжелое в мешках за плечами. Первый миг наивности Журавлев вообразил, что они тоже явились сюда, к этому ключу, за хорошей водой, но тут же понял, что это совсем не так. Немцы дошли в это время до развилки дорог, которая приходилась напротив, немного пониже того места, где засел Журавлев. Тут они остановились. Краснофлотицу увидел их совсем близко, и очень ясно, один немец был высок и худ. Голова его поверх пилотки была обмотана вязаным рваным платком. Френчик, протертый на локтях, топорщился, потому что под ним, очевидно, было накручено много тряпья. Красное, обросшее, стянутое платком лицо с большим помороженным горбатым носом казалось узким, длинным лицом бородатой старухи. Второй был поменьше и покруглее. На его голове был надет серый подшлемник, Валенки, обвязанные для прочности веревками, украшали ноги. На руках были грубые варежки разного цвета. Немцы стояли в каких-нибудь пяти метрах от Журавлева. Разглядев их, он внезапно таким же тихим движением плеча отодвинув ремень ППД обратно на старое место. Осторожно, потянулся снова к своему брезентовому ведру Приподнял его за тесьму на воздух, перехватил под дно левой рукой. Ноги его напружинились. Глаза впились в немцев. Можно было подумать, что он вот-вот пустится бежать от них по кустам. Из-за леса вставала огромная луна немцы о чем то негромко разговаривали длинный он видимо был старшим показал пальцем вперед потом вправо потом опять вперед кругленький поднял руку в варежке его был зажат лист бумаги наверное карта толстяк протер очки потом также не снимая варежек попытался развернуть бумажку наконец ему это удалось тот же миг рядом громко щелкнуло на морозе сосна немцы вздрогнули Оглянулись, «О, Тойфель! О, черт!» Сердцем выругался Длинный и зябко содрогнулся. Маленький поднял бумажку к очкам, Длинный наклонился к нему, их головы сблизились, носы почти касались один другого, и в этот миг... В этот миг Журавлев одним рывком... Выплеснул все ведро своей ледяной воды прямо в физиономии немцев. В лунном свете холодными искорками рассыпались бесчисленные брызги. Вода хлестнула по лицам, окатила платки и шлемы, побежала по одежде, потекла за воротники, на руки. Если бы... На этих двух немцев выскочил из кустов взвод русских. Они, вероятно, открыли бы стрельбу, стали бы отбиваться. Этому их учили. Начни около них ложиться в этот миг русские мины, они упали бы на землю. Постарались бы вжаться в нее, затаиться, отползти мины, вещь неприятная, но знакомая. Но когда вот так в лунной мгле, на этом сумасшедшем сорокоградусном русском морозе прямо тебе в лицо ударяет струя невыразимо страшной, жгущей хуже, чем кипяток ледяной январской воды. Нет уж тут, простите, тут кто угодно потеряет рассудок. Вода и мороз. Щеки, губы, глаза. Все это в один миг обросло холодной коркой. Точно сама смерть схватила тебя за бороду. Острые струи побежали смертельным ознобом за шиворот, в рукава. О, господин взводный, мы погибли. Вот почему, когда вслед за водой на них сверху со склона оврага Обрушился русский с автоматом, да матрос в черной ушанке. Они даже не подумали сопротивляться. Безнадежно, дрожа всем телом, они подняли вверх свои мокрые, коченеющие руки. Много дней после этого Вайда, стоявший в ту ночь на вахте около своего блиндажа, все не мог успокоиться.